Глава 46. Пугали его также и явно зловещие сновидения, гадания и знамения, как старые, так и новые. Никогда раньше он не видел снов, а после убийства матери ему стало снится, что он правит кораблем и кормила от него ускользает, что жена его Октавия увлекает его в черный мрак, что его то покрывают стаи крылатых муравьев, то обступают и теснят статуи народов, что воздвигнуты в Помпеевом театре, и что его любимый испанский скакун превратился сзади в обезьяну, а голова осталась лошадиной и испускала громкое ржание. Примечание. Театр Помпея был украшен четырнадцатью статуями, изображавшими народы, побежденные Помпеем. Испанский скакун Астуркон отличался особым родом иноходи. В мавзолее сами собой распахнулись двери, послышался голос, зовущий Нерона по имени. В январские календы, только что украшенные статуи ларов, обрушились как раз, когда им готовились жертвы. При гадании спор поднес ему в подарок кольцо с резным камнем, изображавшим похищение прозерпины. Во время принесения обетов при огромном стечении всех сословий с трудом отыскались ключи от Капитолия. Примечание — похищение Прозерпина Плутоном. Владыка и царство мертвых было недобрым знаком. Когда в Сенате читалась его речь против Виндекса, где говорилось, что преступники понесут наказание и скоро примут достойную гибель, со всех сторон раздались крики «Да будет так! О, август!» Замечено было даже, что последняя трагедия, которую он пел перед зрителями, Называлась «Эдип изгнанник» и заканчивалась стихом «Жена, отец и мать мне умереть велят».